Веч вернулся на следующий день и спросил у Натаблия и Смея разрешение уехать на время. Те очень не хотели отпускать его среди зимы в смертельно опасное путешествие по морю, связанное к тому же не с его собственными планами, но ни их мольбы, ни упреки не могли остановить его. В конце концов, бесконечное ворчание старцев ему надоело, и он сказал «Я ваш по рождению, по обычаям, И по тому долгу, который обязан выполнять, я ваш волшебник. Но пора и вам вспомнить. Хоть я и служу вам, но все же не ваш раб. Когда я сделаю свое дело и смогу вернуться назад, я вернусь. А до той поры прощайте». Когда серый рассвет забрежил над морем, зоркая вышла из гавани и смея, раскрыв коричневый прочный парус по путному северному ветру. На причале стояла Яроу и смотрела вслед судну, как это делают жены и дочери моряков на всех островах земноморья, провожая своих мужчин в открытое море. Они не машут руками на прощание ничего не кричат вслед, просто стоят, закутавшись в плащи с капюшонами серые или коричневые, Там, на родном берегу, который отступает все дальше и дальше, пока совсем не скрывается за широким морским горизонтом.